Глава двадцать седьмая «Куда нам отправиться, читатель? За дилижансом, ли, в котором уезжала Нишета? Или за свадебным поездом Думона? Последуем, как эгоисты, за счастливыми». Густав и все его окружающие были счастливы. На деревьях выбегали первые листья, весеннее солнце сменило непродолжительные холода. Воротилась весна, для Эдмона воротилось здоровье. В Ницце все знали о болезни Эдмона и все приняли участие в его выздоровлении. Поздравляли госпожу Депре, поздравляли дево. Нельзя было видеть без участия молодого человека еще бледного и худого, но уже улыбавшегося с надеждой возле молодой женщины, преданной ему и прекрасной. Свадьба Густава была как бы вторую свадьбой для Эдмона. Она напоминала ему его свадьбу и с его выздоровлением будто налагала на него новые обязанности в отношении к Елене. Густав возле Лорансы, Деву возле госпожи де Пере, все молились надеждой и благодарностью. Слезы были на всех глазах. «Разве твой муж опять сделает такую же глупость, как тогда?» сказал доктор дочери. «А вообще теперь нечего бояться, он спасен». Для Эдмуна открывалась новая жизнь, неотравляемая отравляемая беспокойную мыслью. Сердце его бежало навстречу впечатлениям. Все его занимало от дома до церкви и потом от церкви до дома. Весна отражалась в его сердце. Распускавшиеся на слабых, еще стебельках цветы и листья, покрывавшие уже деревья, теплый весенний воздух – все напоминало его положение. Взгляд Елены довершал его обаяние. Вместе с здоровьем ему возвращалась любовь. Вместе с жизнью тело — жизнь духа. Кровь обращалась в его венах свободно. Он легко дышал и смотрел с наслаждением на все его окружавшее. Он будто говорил бегавшим по дороге детям, «Скоро и мне можно будет так же бегать». Все его счастье было впереди. Он как победитель шел предшествуемой трубами и литаврами, В нем и кругом него все цвело, улыбалось, пело. Новые стремления поднялись в нем. Десять месяцев, проведенные с Еленой, исчезали как минута перед обещанными ему многими годами. Прошедшая любовь казалась ему ничтожной в сравнении с кипевшую в нем теперь. Он мечтал об Елене, как о прекрасной невесте, до тех пор ему недоступной. Он был более чем влюблен. Он себя чувствовал поэтом. Все свои впечатления выражал он как художник замкнутую стройностью и полнотой. Никогда еще не был он так вполне счастлив. Ограничивать будущность свою двумя годами, с каждым минувшим днем повторять еще шаг к смерти, выстрадать предстоящие страдания до времени, свыкнуться с мыслью, что придется скоро оставить жизнь, молодость, мать, жену. и потом вдруг возвратиться к надежде снова очутиться в среде, исполненной очарований, снова уверовать в жизнь. Разве это не счастье? Счастье полное и невыразимое, не признавать которое было бы неблагодарностью, оскорблением Бога. Самый домик, в который входили эти люди, казалось, проникнут был счастьем. Отворенные окна весело выставляли лучам солнца свои цветы. Жимолость обвивала стены, Проходивший мимо не мог видеть без удовольствия этот белый с зелеными ставнями домик, из которого, как из гнезда, будто слышалась веселая песня. Не думай, чтобы когда-нибудь столько счастливых собиралось под одной кровлею, Густов наслаждался в действительности воспоминаниями и надеждами Эдмона. Женившись на Лорансе, он удивлялся, как мог жить до этого времени. Его чистая первая любовь, светлая южная весна, пробудили в нем новые неведомые ему до тех пор чувства. Каждое утро Густав и Лоранса садились на лошадей. Эдмон и Елену окна провожали их глазами до тех пор, пока наши всадники не исчезали в облаках пыли, поднятой их лошадьми. Главнейшими занятиями для них была музыка и чтение. Гюго, Ламартин и Альфред де Мюссе были любимыми поэтами. Шуберт, Вебер и Скудо – любимыми композиторами. Лоранца читала, Елена пела, Эдмон приходил поминутно в восторг. Любовь и мечты поэтов, страстные и тихие мелодии композиторов находили в его сердце полнейший отголосок, и он готов был вечность прожить при таких условиях. Елена с Лоранцией легко и искренне подружились. Они поочередно стали поверять одна другой свои мысли и впечатления. «Молодым замужним женщинам есть о чем поговорить между собою, когда они дружны и обе равно любимы». И зато, как очаровательны эти вечерние разговоры, эта наивная передача новых, едва прочувствованных впечатлений. Елена рассказала Лорансе, как она встретила Эдмона, как она, узнав о его болезни, жалела о нем, как потом решила, что эту встречу устроило само провидение, вручившее ей будущность больного и наложившее на нее ответственность за счастье немногих, остающихся ему дней. «Все это ваш муж устроил Лоранца», — говорила она. «Он дал мне решимость не принадлежать никому, кроме Эдмона. Я густово обязана своим счастьем. Бедный Эдмон! Я еще не знала, любила ли его. Теперь благодарю Бога за свою решимость. Вы поймете это. Я за него вышла с убеждением, что через каких-нибудь два года он умрет и в молодости оставит меня вдовою». А теперь вдруг он спасен, нам предстоит такая же, как и другим, будущность. Горизонт наш расширился, и нам пророчат долгие годы. Оба мы молоды, оба богаты, любим друг друга. Может быть, сильнее, чем в первый день нашей свадьбы. С такими, как вы, друзьями, с таким отцом, как мой, с такой матерью, как госпожа де Пере, чего же желать нам еще и чего бояться? «Да, мы все вполне счастливы», — отвечала Лоренса. и мы теперь никогда не расстанемся. Мы составим одно семейство. Хотите? Наши мужья дружны, как братья». «Мы будем дружны, как сестры», отвечала госпожа Думон, обнимая Елену. «Из Ниццы мы выйдем», продолжала Елена. «Ваш отец не любит сидеть долго на месте. Мы отправимся путешествовать. Сегодня здесь, завтра там. Нас связывают любовь, дружба, и мы везде будем счастливы». Госпожа де Пере часто вмешивалась в их разговоры. Так как вся жизнь ее была в жизни сына, то она более ничего не требовала, как только сопровождать их, уверенная вполне, что с ними ей будет везде хорошо. Лечение Эдмона продолжалось с успехом почти невероятным. С каждым днем укреплялось здоровье больного. Щеки покрывались румянцем, лихорадка пропала, сон был спокоен. Последний признак болезни — несколько меланхолическое настроение духа с каждым днем исчезал. Месяцев через пять по приезде доктора в Ниццу он сказал однажды Эдмону, «Но вы теперь совершенно здоровы, а мне нужно к моим больным, которых я для вас оставил в Париже». Эдмон и Елена переглянулись. «Стало быть, нечего больше и бояться?» спросила молодая женщина. «Повторяю еще раз, нечего». «И в Париже Эдмон может жить так же, как в Ницце?» «Может». «Так а чего же и нам не поехать с тобою?» «Я буду очень рад. Нас здесь ничто не удерживает ни нас, ни Густава с женой. Мы не расстанемся с вами», — сказал Эдмон, взяв доктора за руку. «Разлука с вами принесет нам несчастье. Так едемте все». «Как я буду радоваться, снова увидав нашу комнатку?» — сказала Елена, обнимая мужа. комнатку, в которой мы так любили друг друга и так еще будем любить. Не правда ли? Ответом был, разумеется, поцелуй. Было положено, что Густав и Лорансо поселятся в том же доме, если позволит помещение. Если нет, на той же улице трех братьев и вообще не расстанутся и в Париже. Через два дня две почтовые коляски стояли у белого домика. Расставаясь с ним, Елена проронила несколько слезинок. Какое-то смутное предчувствие говорило ей, что в нем она оставляет часть своего счастья. Нужно ли объяснять все ее воспоминания и надежды перед отправлением? Лоранса, наследовавшая от отца наклонность к кочующей жизни, никогда не жалела покидаемых мест. — Мать, — тихо сказал госпожа де Пере Эдмон, — скажи, что проездом ты хочешь быть в Туре. — Зачем? — спросила госпожа де Пере. «Мне нужно навестить одну пустыницу». Госпожа Деппера исполнила желание сына. Приехали в тур. Выходя из кареты, Эдмон тихо сказал Густову, не спрашивавшему, но уже знавшему намерение своего друга. «От тебя сказать что-нибудь, Нишетти?» «Ты к ней пойдешь», — сказал Густав. «Да, я должен». «Пожми ей от меня руку, больше ничего». «А ты не пойдешь со мной?» «Лучше пусть меня не видят». Эдмон справился, где магазин Шарлотты Туссен. Ему указали улицу. Это был маленький, но со вкусом устроенный магазин чепчиков, кружев, лент и прочее. Не входя еще, Эдмон заглянул в окна. Нишета сидела за прилавком. Бедная девушка была очень бледна и вся в черном, как в трауре. Она работала. — Сколько перенесла бедняжка, — подумал Эдмон, — с тех пор, как я видел ее последний раз. вот так же заработай у другого окна». Он вошел. Нишета подняла голову и, узнав Эдмона, вскрикнула. Эдмон хотел обнять ее. Она сама бросилась к нему на грудь, заливаясь слезами. Сильнее всяких слов говорило ее волнение. «Ну как вы теперь, Эдмон, здоровы?» спросила Нишета, несколько оправившись и с твердым намерением не упоминать о Густаве. «Меня вылечили, Нишета, я совсем здоров». «Слава Богу!» Уж я, как вас жалела, сколько молилась за вас. «Добрый, Нишета. Вы одни здесь? Не от женою? С. С кем? вырвалась у побледневшей Мадиски. С матерью. По интонации ответа Нишета поняла, что и Густав с женою были в туре и что Эдмон не сказал ей этого, видя, что она побледнела. Вы едете в Париж? «Сейчас едем. Я только заехал в тур, чтобы обнять вас, Нишетта, и чтобы сказать вам, что люблю вас по-прежнему. Не проходит дня, чтобы я не вспоминала о вас и о том времени, когда виделась с вами так часто. Помните наши пирушки на улице Гудо? Для меня это было счастливое время». Слезы опять выступили на глазах Нишетты, да и Эдмон плохо владел собою. «Как решился Густав ее оставить?» — задал он себе вопрос. не будем говорить об этом сказала нишета прикладывая платок к глазам вас по прежнему любят жена мать здоровы они слава богу будьте эдмон счастливы дай бог ну а вы как нишета счастливы да отвечала она со вздохом сколько могу Шарлотта очень добра заказов у нас всегда довольно. да я счастлива если бы нишета рыдая жаловалась на свою участь Ее жалобы и рыдания не отозвались бы так тяжело в сердце Эдмона, как эти простые, дышавшие покорностью слова. Во все время разговора имя Густова не было произнесено ни разу, но во все время оно было в голове и в сердце модистки. Ей мучительно хотелось, чтобы Эдмон заговорил о Густаве, но Эдмон не решался. Она стала бы расспрашивать, а что можно отвечать про счастье человека, оставленное им женщине? Не хотел он тревожить ее чуткие воспоминания. Когда две почтовые коляски выезжали из тура, женщина под вуалью стояла, скрывшись за деревом и полагая, что ее не видно с дороги. «Видел?» — тихо спросил Эдмону у своего друга. «Что?» «Да, видел», — отвечал, запинаясь и с волнением Густав. «Не «Да?» «Как она изменилась, Густав?» «Бедная девушка», — прошептал Думон. и слеза скатилась с его ресниц.